Глава 46 Дата 231.05.05. Время 12.33 Доктор Пэйч уверенным шагом шла по коридору. Ее поведение изменилось в целом, будто бы ей на плечи царственной мантии легла новая ответственность. Глядя на высоко поднятую голову доктора, верилось, что ситуацию еще можно спасти. «У нас двадцать четыре часа», — сказала она, полуобернувшись. «У меня очень много сторонников, а вам помогут Тереза и Рэйчел». «Куда мы идем? – спросила Тереза. «И что такое чистка?» Доктор Пейдж вызвала лифт и вошла внутрь, продолжая говорить. «Обо всем по порядку. В конце рабочего дня каждый сотрудник порока обязан сдавать кровь». Все всегда понимали, как важно не допустить заражения в наших рядах. Она нажала кнопку нужного этажа. Лифт пришел в движение. Однако в последние несколько месяцев у меня возникли подозрения, а потом я обнаружила, что данные в медкартах сотрудников подделаны. Советник Андерсон распорядился, чтобы все результаты анализов сначала поступали к нему, а только потом доводились до сведения медперсонала. «Я получаю сводный отчет каждый день, и положительного результата ни разу не было, но все отчеты проходят через советника». Лифт с привычным звяканием остановился, двери открылись. Томас и Тереза пошли по коридору за доктором Пейдж. «Недавно я заметила симптомы», — продолжала она. «У самого советника. Теперь я почти уверена, что наш дорогой руководитель подделывает отчеты». «Я видела сегодня Рэндалла на камерах наблюдения. А уж если Рэндалл болен, значит, не он один». Доктор Пейдж остановилась перед дверью, которую до этого Томас видел только раз, когда его приводили к советнику. «Но почему мы ничего не заметили?» — недоумевала Тереза. «То есть, кроме Рэндала, мы ни у кого не видели признаков болезни?» Доктор Пейдж кивнула, будто ждала именно этого вопроса. У многих симптомы еще не проявились, а другие, возможно, где-то скрываются. Интересно, откуда вообще взялся сегодня Рэндалл? По его виду сразу ясно, насколько все серьезно. Если результаты анализов действительно подделаны, нужно немедленно принимать меры, чтобы остальные не заразились и продолжали работу. Я должна взять ответственность на себя. Сегодня же вечером. События развивались с ужасающей скоростью. Никогда еще Томас не видел, чтобы доктор Пейдж была так решительно настроена. «Сначала нужно собрать абсолютно все результаты анализов, настоящие, а не поддельные, узнать, кто заразился, а кто нет, и лишь потом действовать». Томас пытался осмыслить обрушившуюся на него информацию. «Ну, как пройти к советнику? Разве мы не под наблюдением?» На лице доктора появилась улыбка, словно из-за темных туч выглянуло солнце. «Ну и на который вопрос мне отвечать?» «На второй», — попросила Тереза, — «про камеры». «Скажем так, многие из тех, кто здесь работает, у меня в долгу. А еще все ужасно боятся заразиться, их здоровье зависит от нас». Рамирес до смерти боится, а он считает, что именно я способна найти лекарство. Так что, к сожалению, время Андерсона на посту руководителя порока истекло». Томас не знал, что и думать. «А как же к нему пробраться, чтобы он не узнал?» Улыбка исчезла с лица Пейдж. «А и не надо, чтобы не узнал. Он сейчас тут, в кабинете. Пойдем. Она достала из кармана медицинскую маску и надела ее. «Вам не предлагаю». По глазам было видно, что она улыбается. Дверь была не заперта. Доктор Пейдж вошла в кабинет. Андерсон оказался в смежной комнате, предназначенной для отдыха и неформальных встреч. Он спал, наполовину свесившись с дивана. «Как вы узнали?» прошептала Тереза настолько тихо, что даже Томас еле расслышал. Доктор Пейдж знаком велела им вернуться в кабинет. Сама она тоже вышла из комнаты, мягко прикрыв дверь. «Вы представить себе не можете, какие меры предосторожности я предпринимаю, чтобы не заразиться. Всегда надеваю маску, особенно в закрытом помещении, где могут быть зараженные. Мою руки и умываюсь каждые полчаса. Сама готовлю себе еду». Она посмотрела на руки конечно какой то риск все равно есть постоянно врачи всегда рискуют а с ним теперь что тереза показала на комнату андерсона такой осторожный приходится быть в частности из за него уже много месяцев я захожу к нему примерно раз в неделю мы подружились еще до того как все началось разговаривали часами о прошлой жизни о пороке о поиске матрицы Примерно месяц назад он перестал запирать дверь, но с тех пор многое изменилось. «Кто еще мог заразиться?» — спросила Тереза. «Скоро узнаем, если оригиналы записей не уничтожены». Пейдж подошла к столу советника, на котором по-прежнему стояли рамки с фотографиями его погибшей семьи, и разблокировала экран. Меры безопасности повысил, а сложные пароли придумывать так и не научился. Она улыбнулась, потом принялась что-то набирать на клавиатуре, время от времени касаясь сенсорного экрана. Комната наполнилась призрачно-голубоватым светом. «Где-то тут должен быть». Томас неожиданно подумал. А вдруг у него все же нет иммунитета? Вспомнились шизы в ужасной ловушке. Преодолев несколько уровней защиты, доктор Пэйч наконец нашла полный список всех сотрудников от работников столовой до медиков, мозгоправов и субъектов. Она просмотрела несколько таблиц, потом открыла вкладку с именами руководителей порока, щелкнула мышкой, и на экране возникло изображение советника Андерсона. Широкая улыбка на фотографии совсем не вязалась с ситуацией. Вглубившись в изучение данных, доктор обнаружила позавчерашние анализы. Хотя Томас был морально готов к тому, что сейчас увидит, При виде результатов у него перед глазами заплясали кровавые всполохи, а внутри все похолодело. Советник Андерсон заражен вспышкой, и другие сотрудники порока тоже.